Возможно, что так все и было. Но еще более вероятно, что эта история — миф, созданный как самой знаменитой астрологиней, так и представителями средств массовой информации. Я, во всяком случае, больше склоняюсь ко второму варианту. Готовя эту статью, Я перелопатил множество газет и журналов с предсказаниями астрологов, причем и тех, чьи прогнозы по сообщениям в СМИ сбываются. Увы, ни одного, о ком я мог бы сказать, что его предсказания точны, и я не нашел. Интересно, сами астрологи хоть иногда просматривают свои старые прогнозы и сверяют их с реальностью? Наверное, нет. Иначе честному человеку, а я думаю, что большинство из астрологов люди честные, только слишком уж увлекающиеся и заблуждающиеся относительно своих практических умений, нужно было бы сразу искать новую профессию. Примечание. Профессор Ханс Холлер посвятивший много времени исследованию точности прогнозов современных предсказателей, придерживается иного мнения. Он считает, что 80% современных пророков — мошенники, и если они иногда и попадают в точку, каких их древние коллеги, то это означает лишь то, что они — накануне решающего момента, твердо знали о том или ином событии. Некоторые западные астрологи критически оценивают свою деятельность. Так, согласно докладу Форума оккультных наук Центра парапсихологии и астрологии, расположенного в окрестностях Дармштадта, Германии, из 803 прогнозов, сделанных в 1990-1999 годах, попал в точку всего 31 или 4%. Вопреки прогнозам знаменитых немецких астрологов, статуя свободы по-прежнему возвышается над Нью-Йорком, а в Германии не было ни извержения вулкана, ни снега летом. Предсказывали астрологи также и отставку президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона после любовной аферы с Моникой Левинской. Смерть папы римского Иоанна Павла II, что характерно, ее уже предрекают в течение нескольких лет. Тяжелая болезнь принца Чарльза, интересно, что за 10 лет никто из астрологов не предсказал, что наследник английского престола, потеряв Диану, соединить свою судьбу с Камилой Паркер-Боулс. смерти Горбачева, а вот смерть его супруги, не предсказал никто. Неудивительно, что известный немецкий астролог и многолетний президент Германского союза астрологии Петер Ненке подверг своих коллег сокрушительной критике за скверное качество работы. Он заявил тот факт, что оправдался лишь каждый 25-й прогноз, просто позор, подрывающий доверие к нашей профессии. Большинство сбывшихся предсказаний относилось только к парламентским выборам. Но и здесь лишь половина прорицателей смогла предсказать победу Гельмута Коля в 1994 году и Герхарда Шредера в 1998 году. Так ли уж прогнозы безобидны? Приходит мужик к астрологу проконсультироваться насчет сексуальной совместимости с женой. Астролог его спрашивает, «Вы кто у нас по зодиаку?»